Как только Сорокин попытался подойти к стоявшим во дворе двум запалённым полуторкам, перед ним, словно из-под земли, вырос сержант-пограничник с автоматом. «Нельзя, товарищ военврач!» «У меня разрешение райкома!» В ответ Глоба ляснул затвором. «Назад!» «В чём дело?» – спросил подошедший Денисов. «Да вот, товарищ капитан!» – кивнул на Сорокина Глоба. «Военврач к нашим машинам, а я ему...» «Распорядитесь все сгрузить», – устало садясь в тени, приказал Денисов. «И позовите Браницкую. Пусть составит акт по всей форме на уничтожение денег». «Да-да». Видя, как недоумённо округлились глаза сержанта, повторил капитан. «На уничтожение». «А как же?» «Там все объяснят», – прикрыл глаза Денисов. «Пусть сделают подробный план, где спрятаны ценности, и передадут нам копию». «У вас карта есть?» Поднял он глаза на Сорокина. «Садитесь, Покажите, где забрать раненых и где эти вязники». «Полагаете, мы еще успеем погрузиться?» Разворачивая на коленях карту, с сомнением спросил военврач. «Иного выхода нет», – отрезал пограничник. «Прикинем час на хлопоты с ценностями, еще час на погрузку раненых и дорогу, даже полтора часа, учитывая всякие неожиданности. М да, многовато». «Но надо успеть!» «Вы что, контужены?» Сворачивая карту, Сорокин поглядел в лицо капитану. «Не возражайте, я все таки врач. Вас надо осмотреть. Пойдемте в угол двора, там не помешают». «Лишнее», – поморщился Денисов. «Просто попали под бомбы, Еще там, около границ. Сейчас уже почти нормально». «Не возражайте», – поднялся Сорокин. «Пошли!» «Иначе как вы будете нами командовать?» «Пошли, пошли!» Денисов неохотно встал и направился следом за военврачом в угол двора, мимо сгружавших мешки с деньгами милиционеров и помогавшего им глобы. Деньги горели плохо, кореживаясь в огне и оставляя ломки белесый пепел. Дым от костра, на котором сгорали купюры, был тоже каким-то белесым и удивительно едким. Пересчитывая деньги и бросая пачки в огонь, Анеля Броницкая плакала, не стесняясь и не вытирая слезы. Они катились по щекам, падали на руки, ловко и привычно пересчитывающие купюры. «Знаешь, Петро, а чего дым от них такой?» – спросил Глоба Удацкого, ворошившего костер штыком. То «Топот народный горит!» Петр, не отвечая, выпрямился, вытер рукой грязной милицейской гиностерки слезящиеся глаза. Глоба деликатно отвернулся. «Да, горек дым» оставляемого родного пепелища.